Эти годы мы так и прожили в неопределённости и ожидании. Но мы оптимисты. все еще надеемся, а вдруг позвонят из самого МХАТа и все таки что-нибудь скажут. чем черт не шутит, бывает же чудеса. А вот другое приключение тоже связанное с нашими театральными встречами. После того, как нашу пьесу с легким Паром отвергли многие московские театры, она наконец нашла пристанище в стенах одного очень знаменитого столичного театрального коллектива. Я не стану называть этот театр и не советую ломать голову, все равно не догадайтесь. Сценка легкого пара на труппе прошла довольно успешно, пьеса была единодушно принята. В театре вывесили приказ о распределении ролей. Надею Шевелеву должна была играть Юлия Борисова, Лукашина Юрий Яковлев, а Айполита Николай Гриценко. Он же собирался стать и режиссером спектакля. У него было намерение реализовать свой замысел, как яркое зрелище, подобно тому, как в свое время ставилась на этих же подмостках принцесса Турандот, озорно, с выдумкой от себя танцами и куплетами. был приглашён композитор очаровательный Ян Френкель своими усами смахивающий на мапасана вместе с режиссёром композиторами поэтом Александром Галичем мы наметили места в песнях где будут вставлены куплеты Стёрд де дворников и прочие музыкальные дертисмен Мы с Брагинским были просто счастливы, что наша первая совместная пьеса осуществляется талантливыми людьми на подмостках столь прославленного театра. А потом наступило лето, и театр уехал на гастроли, затем артисты умчались в отпуска и на съёмки. Мы тоже куда-то уезжали, не то работать, не то отдыхать. Наступила осень. Но начался театральный сезон. Мы с Брогинским деликатно не беспокоили театр в полной уверенности, что там вовсю идут репетиции. В театр нам тоже никто не звонил. Это нас не тревожило, мы понимали, что там кипит работа и пока не до нас. Мы были тогда очень наивны, верили во многое, во что сейчас, к сожалению, не верим. Неожиданно раздался звонок из Московского театра имени Станиславского. Нас приглашали для беседы. Главный режиссер Иван Бабылёв, директор театра и парторг встретили нас очень сердечно. Они сообщили нам, что театр намеревается поставить на своей сцене нашу пьесу с легким баром. Как мы на это смотрим? Мы были естественно польщены. Я попытаюсь привести текст нашего дальнейшего разговора по возможности точно. Мы должны вас предупредить, что пьесу взял Хенский Столичный театр, сказал Брагинский. Там уже репетируют. Значит, вы согласны ставить нас как бы вторым экраном, спросил я. Хенский театр давно отказался от вашей пьесы, сказал Иван Бабылёв. Это всем известно. Как? вскричали мы об. Уже месяца три назад пояснил директор театра Мы с Брагинским посмотрели друг на друга. Пауза оказалась довольно длинной. они вам разве не сообщили, поинтересовался актёр Леонид Сатановский тогдашний партёр театр Мы только промычали в ответ что-то невразумительное. Было, конечно, неприятно, что нашу пьесу отвергли. Это всегда болезненно, но было нестерпимо, что мы узнали об этом от посторонних людей. В Ленском театре не нашлось ни одного воспитанного человека, который снял бы трубку и сказал: "Извините нас, но так получилось, у театра изменились планы. Вы уж не обессудьте, будем рады видеть вас как в качестве авторов, так и в качестве зрителей". Или что-то в этом роде. Не такая уж трудная миссия, честное слово, Все равно нам было бы горько и обидно, но Так, храни веры мы не испытали бы чувство раздражения к театру, не страдали бы от невнимания, небрежности равнодушия, проявленных к нам, тем более мы этого никак не заслужили. Иван Довёлёв нарушил молчание.